и убедиться, так ли она хороша. Она не осознавала, насколько мысли ее кощунственны и опасны. Мокрой горячей рукой она вытирала слезы и долго, будто ища на нем карманов, вытирала руку о кухонное полотенце. Если бы Нине Александровне предложили сию минуту умереть и увидеть роковую даму в капюшоне, отобрать ее у мужа, так долго и с такими невероятными усилиями, ее призывавшего. Нина Александровна согласилась бы тут же. Взволнованная она и думать забыла о пенсии. Она совершенно выпустила из виду, что к приходу клумбы надо бы прикрыть веревочную мастерскую синим одеялом. Между тем, растрепанная клумба уже совершенно готовая, чтобы сыграть в истории семейства Харитоновых свою благую и спасительную роль, приближалась к жилью ветерана гораздо скорее обыкновенного. Город, освещенный издалека под необычным и резким углом, напоминал в этот день собрание абсурдных лестниц, скошенных уступов, ступенчатых пирамид. От того, что в параллельном времени от него оставался только дышащий радиацией веер развалин и испекшийся прах, улицы и здания, если внимательно посмотреть на них сквозь мыльный морозный воздух, Поражали каким-то беззащитным драматизмом. Все вокруг было настолько недостоверно. Расставленные тут и там пикеты обманутых избирателей, от того, что уже перестали быть важнейшей новостью дня, выглядели будто кучки приезжих из провинций, и главный хоровод перед ребристой, точно покосившийся от солнечного толчка башней областных властей, казался выступлением художественной самодеятельности. Однако клумба, отвлеченная от общественной активности, на исполнение своих непосредственных обязанностей в собесе, не чувствовала спада борьбы. Лихорадочное возбуждение гнало ее по адресам почти бегом, твердый снег со скрежетом кололся под ее добротными каблуками, ее короткая тень металась по сугробам, будто взбудораженная собачонка. В каждой пенсионерской квартире, куда она влетала, громко топая от холода, ее ожидало очередное красноречивое доказательство подлости Круголя. Не считая микробы, буквально взбесившиеся и высыпавшие повсюду мерцающим песочком, снова и снова приводили ее в болезненное изумление. Она не понимала, как можно было так ее обвести, 248 инвалидов, все с документами, не получили ровно ничего и не сыграли должной роли, ими просто пренебрегли и все-таки протолкнули своего кандидата, какого-то облезлого артиста с перекошенной челюстью, делающий его физиономию, похожей на левый ботинок. Сегодняшний обход пенсионеров был для клумбы способом вновь укрепиться в своей правоте. Она опять убеждалась в реальности своей инвалидной команды. Дрожащие, незамкнутые каракули, без конца рисуемые восемнадцатилетней идиоткой, убогая кухонная утварь одиноких стариков, тронули ее, как никогда прежде. Почему-то впервые в ее собесовских делах участвовало сердце. Клумба была почти уверена, что за столь неожиданным для нее поворотом избирательных дел кроется какая-то особо хитрая махинация. Ей не терпелось добраться до квартиры этой Марины Борисовны, заправлявшей штабными делами противника и наверняка причастной к закулисным делишкам своего кандидата.